Дверь, которую выбрала Лона, была из голубого хрусталя. Лона распахнула ее и вошла внутрь, я последовал за ней. Мы очутились в коридоре со сводчатым потолком, озаренным рассеянным светом. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я стал озираться по сторонам. — Если тебе известно об этом месте что-нибудь еще, — сказала Лона, обернувшись, — сейчас, наверное, настал самый подходящий момент для того, чтобы поделиться со мной важной информацией. По ту сторону является загадкой для, ж... для крутых магов, признался я. Этому миру посвящены тысячи трактатов, но и там высказываются только предположения. «Ты ведь бывал здесь и раньше, да?» — спросила Лона. «И как ты отсюда выбирался?» — я хмыкнул. «Интуиция, везение, не могу сказать. Есть несколько правил, которые верны для меня, но подойдут ли они тебе, Лона?» «Полагаю, мне не помешает любая помощь». «Ладно», — согласился я. «Не отклоняйся с пути, не наноси удар первой и всегда внимательно смотри, куда поставить ногу». «Весьма туманные рекомендации», — отозвалась Лона. «Извини». Какое-то время мы шли молча. Постепенно в коридоре посветлело, в боковых нишах возникли узкие окна, в которые врывался яркий свет. Пожалуй, есть кое-что еще, нарушил я молчание. Однажды я прочитал пару глав одного труда, посвященного этому месту. Автор много лет изучал по ту сторону, собирал свидетельства тех, кто здесь побывал, но не смог найти здесь никаких постоянных констант. В конце концов, он решил, что по ту сторону напрямую связано с самим путешественником. В общем, Ты находишь здесь реальность, основанную на твоих собственных ощущениях, которая в итоге обязательно приведет обратно. И вдобавок он установил, что могущественный маг запросто может потерпеть тут фиаско. Представляешь? И самого большого успеха в путешествиях добивались те, кто думает. Можно сказать, те, кто лучше всего понимает себя. Те, кто принимает себя – такими, какие они есть. — Ну и ну! — воскликнула Лона и притормозила. — А что произойдет, если ты ошибаешься в ту сторону? — На этот вопрос тебе никто не ответит. — Почему? — Такие бедолаги не пробуждаются. Лона кивнула. — Кто это был? — осведомилась Лона наконец. Я сразу понял, кого она имела в виду. — Ширин. Она... «Твоя приятельница?» «Угу. И она оказалась во сне де Лео, верно?» и ничего не ответил. «Такое часто случается?» «Нет». «Ты знал ее по прошлому?» «Лон, давай обсудим все позже», — проворчал я. «Пожалуйста, сосредоточься на том, чтобы выбраться отсюда». Казалось, Лона собиралась что-то возразить, но она промолчала, а я погрузился в невеселые размышления — Действительно, почему ширина чутилась во сне Рэйчел, и что еще за тень маячила рядом с ними? Коридор упирался в очередную дверь. Лона отворила ее, и мы шагнули на городскую улицу. Аккуратные домики, желтый кирпич, живые изгороди и лужайки перед крыльцом, припаркованные автомобили. Вместо неестественной тишины или шепота невнятных голосов Я услышал знакомый гул дорожного движения, хотя никакого трафика здесь и в помине не было. Небо над головой затянули перистые облака, но сквозь белую пелену проникали яркие лучи солнца. Оглянувшись, я увидел точно такой же уютный коттедж. Дверь бесследно исчезла. Я пришел к выводу, что город похож на Лондон. Трудно сказать, почему мне так показалось, С тем же успехом я мог предположить, что это местечко смахивает на какой-нибудь европейский пригород, но я прожил в Лондоне всю свою жизнь, и почему-то желтый кирпич и палисадники навели меня на мысль о столице или окраине, хотя и с некоторой поправкой, но все-таки находились в иной реальности, имеющей мало общего с настоящим Лондоном. «Интересно», — пробормотал я, — Лона ничего не ответила. Она пристально смотрела на четырехэтажный дом с красной входной дверью, на которой красовалась цифра 17. На лужайке перед крыльцом, окруженной живой изгородью из берючины, стояли две большие катки с растениями. Вновь заметив мимолетное движение, я встрепенулся. Лона! Лона вздрогнула, будто очнувшись. «Здесь кто-то есть», — шепнул я. Чутье подсказывало мне, что за нами наблюдают. Луна ринулась ко мне, уставившись на дверь так, словно та собиралась ее укусить. Я застыл и навострил слух. Что происходит? Мне начинало казаться, что существо, следившее за мной, хотело предупредить нас о своем присутствии. Его появления были слишком внезапными, а исчезновения чересчур поспешными, однако на сей раз я ничего не увидел. Лона подскочила, и я обернулся. Красная дверь распахнулась настежь, и на крыльцо вышли двое. Я уставился на незнакомцев. Мужчине на вид было лет 50, смуглая кожа и черные волосы, тронутые сединой, но выглядел он крепким и подтянутым. Женщина чуть моложе, ее глаза напоминали глаза Лоны, да и волосы имели такой же оттенок. При виде Лона. Она просияла и бросилась к ней. — Лона, дорогая моя! — Лона остолбенела. Я попытался преградить женщине путь, но она умудрилась поскочить мимо и через мгновение уже стиснула Лону в объятиях. «Лона — Лона! — воскликнула она. — Я так давно тебя не видела. Лона в ужасе смотрела на женщину и попыталась высвободиться. — Вы ведь... — Нет, я не... «Сокровище — Сокровище! — широко улыбнулся мужчина. — Мы безумно рады тебя видеть! — Я нет! — решительно вырвавшись, Лона попятилась назад, но остановилась, наткнувшись спиной на припаркованную машину. — Это не вы, не может быть! Но это мы, любовь моя, — заверила ее женщина. Похоже, реакция Лоны не произвела на нее никакого впечатления, но в ее глазах зажглось сострадание. — Мы тебе поможем! Женщина направилась к Лоне. «Ни она, ни мужчина не замечали меня. Вели они себя дружелюбно. Но кем бы они ни были, они жутко напугали Лону». Я снова загородил женщине дорогу, позаботившись о том, чтобы она не прошла мимо меня, но женщина шагала прямо на меня. «Эй!» — воскликнул я. «Подождите!» Она прошла сквозь меня... Я ощутил волну леденящего холода, быстро схлынувшую. Меня охватила дрожь. Ну а женщина уже ласково гладила Лону по голове. «Все хорошо», — приговаривала она, — «теперь все будет хорошо». Лона посмотрела на женщину, потом на меня, после чего судорожно вздохнула и попятилась. «Я... я ничего не понимаю, как вы оказались здесь?» «Разумеется, мы пришли за тобой», — сказал мужчина. «Мы долго ждали тебя, милая, но вы...» — Лона осеклась... «Я думала, все в порядке», — повторила женщина, хватая Лону за руку. «Сначала нам было трудно поверить, но теперь, когда мы здесь, все ведь очевидно, да, Лона?» Негромко окликнул я, отступая в сторону. «Это правда они?» Лона кивнула. «А мне стало не по себе. Неужели Лона столкнулась со своими родителями? Такое невозможно». Я присмотрелся к мужчине повнимательнее. Да, так и есть, походка и жесты явно свидетельствовали о том, что он отец Лоны или превосходная копия. — Милая, — вымолвил мужчина, — помнишь, что мы говорили? Женщина перебила его. — Да, Лона, мы виноваты. В том, что не поверили тебе, не стали слушать. Ты не лгала нам, и мы должны были это почувствовать. Но нам стало так страшно. — Я... Голос Луны дрогнул. Они не настоящие, произнес я. Лона тряхнул головой и посмотрела на меня в упор. Откуда ты знаешь? Я пожал плечами. Каким образом они могли сюда попасть? Это какая-то бессмыслица. Но мы здесь, Лона, возразила женщина, и сейчас мне показалось, что она меня все-таки услышала. Мы нашли дорогу сюда, в мир, который называют по ту сторону, да? — И, как видишь, мы справились, — улыбнувшись, женщина ласково погладила Лону по щеке. — Ну, сделай это еще разок. Лона помимо воли улыбнулась. — Мам, я просила у тебя. — Они не настоящие, — уже громче произнес. Я не верь им. Лона раздраженно фыркнула. — Подожди одну секунду. — Чем дольше ты позволяешь себе верить в то, что они реальны, тем хуже тебе будет потом, — заявил я. — Откуда такая уверенность? «Между прочим, со мной такое уже происходило», — ответил я. «Лона, тут обитают всякие сущности. Никто не знает, кто они такие. Они могут принимать облик близких родственников и любимых, друзей, одноклассников. Неужто ты всерьез считаешь, что твои родители нашли дорогу сюда сразу оба? Разве они способны на такое?» «Лона», — воскликнула женщина, — «с кем ты разговариваешь?» Лона прикусила губу. В ее глазах я увидел борьбу, она пыталась сделать выбор, причем очень трудный выбор. Внезапно она прищурилась, и я вдруг явственно почувствовал, что в настоящий момент она меня ненавидит. Не за то, что я говорил правду, а за то, что я заставляю ее поверить в эту правду, поскольку ложь была бы значительно менее болезненной. «Мне пора», — сказала Лона. «Куда — Куда? — недоуменно произнесла мать. — И почему? Лона старательно избегала смотреть ей в глаза. — Девочка моя, — запричитала мать, — поэтому мы и нашли тебя, иди к нам, у нас безопасно. Мы будем вместе, и все будет хорошо, — она крепко обняла Лону. — Тебе много о чем нужно нам рассказать, я обещаю, что тебе не придется убегать из родного дома. Лону охватила нерешительность. Она долго смотрела на красную дверь, — — Наконец, мягко высвободилась из объятий. — Прости меня, — произнесла Лона. — У меня куча дел. Я расслабил напряженные плечи и позволил себе чуть-чуть успокоиться. У Лона все-таки есть голова на плечах, — решил я. На какое-то мгновение у меня мелькнула странная мысль, что если путешественники, навсегда застрявшие здесь, поддались искушению и остались со своими вымышленными семьями, Может, они думали, что обрели тут настоящую любовь? Я-то всегда считал, что они подвергались нападению. Но, может, все гораздо проще и страшнее. «В таком случае мы идем с тобой, дочка», — провозгласил отец. «Вы и не спорь», — твердо произнесла мать. «Теперь мы, конечно, не отпустим тебя бродить где-то в одиночестве. Мы пойдем туда же, куда и ты, дорогая». Она засмеялась. «Видишь, как все у нас хорошо складывается». Лона робко оглянулась на меня, но я тоже был застегнут врасплох. «Э, «Хорошо», — нехотя согласилась Лона, я — «мне будет очень приятно». «Замечательно», — улыбнулась женщина, — «и так, решено». «Куда идти?» — спросила Лона. Женщина указала рукой направо. «Туда, разумеется». Лона посмотрела в ту сторону, мать приобняла ее за плечи, Лона сделала шаг, местность вокруг расплылась, сместилась. Мы стояли посреди горной деревушки. Уже сгущались сумерки, и я был вынужден ждать, когда мои глаза привыкнут к тусклому освещению после яркого солнечного дня. Погода была пасмурная, ненастная, сплошные тучи затянули небо, и лишь на западе светлела узкая полоска. Над селением возвышалась гора, огромная черная тень в полумраке. Деревушка казалась очень старой, и она, похоже, находилась не в Англии. Совершенно другая архитектура, квадратные домики, сложенные из кирпича или темного камня с покатыми черепичными крышами. В окнах ни огонька, на улице никакого движения, царила неестественная тишина, ни шороха, листьев от ветра, ни пения птиц, ничего. Я принялся изучать окрестный пейзаж и обнаружил кое-где распахнутые двери и покосившиеся ставни, Деревня казалась вымершей. Кто бы здесь ни жил, теперь эти люди бесследно исчезли. Окинув взглядом безмолвную площадь, я почувствовал, как у меня волосы на затылке встали дыбом и непроизвольно стал искать пути к отступлению. Лона стояла чуть впереди меня. Родители, конечно, находились рядом с ней. Похоже, Лона пыталась взять себя в руки. «Милая, ты в порядке?» — спросила мать. «Ты не хочешь вернуться обратно?» Лона взглянула на дом в противоположном конце площади. Он выглядел самым древним, прохудившиеся крыши и стены, готовые вот-вот обвалиться. Узкий вход не был закрыт дверью. Это была лишь черная дыра, зияющая в стене. Подняв руку, Лона произнесла. «Там». «Ты имеешь в виду выход?» — тихо спросил я. Меня не покидало ощущение, что нас подслушивают». «Да». — ответила Лона, и в ее голосе прозвучала непоколебимая уверенность. До двери было шагов двадцать. Лона не двигалась с места, как и ее родители. «В чем дело?» — осведомился я. Лона ответила не сразу. «Помнишь, когда ты впервые привел меня в этот мир?» Голос ее был отрешенный, она как будто разговаривала сама с собой. «Ты утверждал, что здесь мое проклятие не действует». «Точно». Я долго думала про то, что ты сказал, Алекс, продолжала Лона. Никак не могла взять в толк, ведь проклятие является частью меня. Я не могу без него жить, так мне сказала Арахна. Но почему я могу находиться тут, хотя сейчас мое проклятие испарилось? Я ничего не ответил. Я наконец-то все поняла, произнесла Лона, не отрывая взгляда от дома. Мое проклятие здесь, но оно не во мне. Мрак в дверном проеме сгустился, и я увидел четкий силуэт. Это создание было прекрасно. Вот что сразу же приходит мне в голову, когда я вспоминаю тот момент. Я увидел существо, которое было по-своему совершенным, В нем присутствовала некая недоступная нам чистота, хотя мое описание вряд ли способно все это передать. Ростом, выше человека, оно стояло на крыльце, чуть согнувшись. Руки его доставали до коленей, однако двигалось создание с плавным, пружинистым изяществом, говорящим о силе и быстроте. Волосиной покров отсутствовал, кожа светилась белизной, а изогнутые пальцы напоминали когти. Голова была волчья, с вытянутой мордой и светящимися глазами. Несмотря на свои габариты, оно двигалось практически бесшумно. Мы все четверо застыли, как вкопанные. Существо приблизилось к нам и, не подходя вплотную, двинулось вокруг нас против часовой стрелки, не отрывая от нас взгляда. Единственным звуком был цокот когтей по камню». Теперь существо кружило вокруг нас, и нам пришлось разворачиваться, чтобы не выпускать его из вида. Странно, но оно не выказало никаких признаков удивления. «Что оно делает?» — выдохнул я. «Не знаю», — шепотом ответила Лона. Она не отрывала взгляда от существа. У того не было зрачков, по крайней мере, я их не видел, но у меня было ощущение, что оно смотрит на Лону. Создание продолжало кружить вокруг нас. «Оно хочет отрезать нам путь назад», — предположил я и тотчас покачал головой, возражая себе. «Нет, что за глупость!» «Нам пора», — проговорила мать Лоны, мягко встряхнув ее руку. «Слышишь, девочка?» — Лона промолчала. «Оно обойдет нас сзади», — пробормотал отец. «Бежим, дорогая, быстро!» Но я почему-то понимал, что так просто мы уже не уйдем. Это создание с легкостью нас догонит. Но теперь существо находилось почти напротив того места, откуда оно начало свой обход. Мы зачарованно наблюдали за ним, а диковинное создание кружило вокруг нас. Но вдруг я понял, что именно сейчас настал подходящий момент для бегства. Путь позади нас был свободен. Может рискнуть и попробовать сбежать. Хотя, по-моему, надо действовать по-другому. А Лона словно в такт моим мыслям попятилась, но я тотчас вскинул руку. «Нет», — выпалил я. Лона притормозила. «Но нам ведь надо выбираться отсюда», — прошептала она. Она была права, но моя интуиция буквально вопила. Об опасности и я принялся лихорадочно размышлять. «Итак, существо...» Начала свои пляски, отступив от дверного проема. Если бы оно не хотело пускать нас в дом, оно стояло бы на крыльце, верно? Зачем оно крутилось вокруг нас? Что у него на уме? Может постараться взглянуть на все магическим зрением? Вдруг получится? Как ни но у меня получилось, и меня осенила жуткая догадка. Создание оставляло за собой серебристый белый туман, который не рассеивался, а висел в воздухе. Я кивнул. «Бинго!» Барьер из плотного тумана уже распространился на две трети окружности. Как только круг замкнется, мы окажемся в ловушке. «Лона!» — Лона напружинилась. Наверное, она тоже все поняла. И в эту же секунду туман замерцав сгустился и стал видимым. Вероятно, когда я засек его, то невольно разбил какое-то заклятие. Теперь он был серебристым и вполне безобидным, совсем как проклятие лона. Не могу сказать, знали ли родители Лоны, что представляет собой туман, но они сразу запаниковали. «Лона — Лона! — закричала мать. — Бежим! — вторил ей отец, устремляясь к сегменту, который еще оставался открытым. Что-то мелькнуло слишком быстро, чтобы можно было это разглядеть. Грудная клетка мужчины разорвалась пополам, извергая поток крови, запятнавший крыльцо. А создание, уже забрызганное ярко-алыми пятнами, схватило труп и растаяло в тумане, прежде чем я успел опомниться. «Нет — Нет! — заорала Лона. «Папа! — Папа! — Артур! — закричала мать. — Артур! Лона хотела броситься в туманное марево, но я вцепился в нее мертвой хваткой. Нет, пусти, отчаянно врывалась Лона. Что-то вылетело из тумана и влажно шлепнулось на землю. Отскочив, покатилась и, оставляя за собой багровый след, замерла у ног матери Лоны. Та опустила взгляд и пронзительно завизжала. Это была голова отца Лоны. Два остекленевших глаза бездумно таращились вверх. Лона хватала ртом воздух. Ее мать продолжала кричать, а я тупо озирался по сторонам. Туман клубился, заволакивая площадь, и я не видел, где затаилось существо. Края тумана почти сомкнулись, оставив лишь узкий проход, ведущий вроде бы в переулок. Увидев сужающуюся щель, мать Лоны устремилась к ней, не переставая истошно вопить. «Стойте!» — крикнул я. Не успела женщина сделать и шага, как из тумана выпрыгнуло создание. Оно изменилось. Сейчас здоровенная тварь уже не казалась мне такой красивой, как прежде. Острые когти вспороли женщине живот и вырвались из ее спины с отвратительным чавкающим звуком. Мать Лоны задергалась в конвульсиях. Тварь без труда вздернула ее за ноги, уставившись на женщину своими круглыми светящимися глазищами. Мать Лоны... Беззвучно шевелила губами, стараясь что-то сказать, но существо не медлило. Молниеносным движением оно сомкнуло челюсти у нее на горле и перекусило артерию своей жертвы. Раздался тошнотворный скрип, во все стороны брызнула кровь, обогревшая крыльцо и существо в придачу. Повсюду олели свежие кровавые потеки. Монстр поволок безжизненное тело женщины за собой и скрылся в тумане. Теперь Лона не кричала. Похоже, она впала в ступор и молча смотрела на крыльцо, где разыгралась трагедия. Оглядевшись вокруг, я увидел, что кольцо тумана сомкнулось вокруг нас, выхода не было. Лона! Лона! Тишина! Я взял Лону за руку и потащил за собой. Я толком не знал, что делать, мои инстинкты еще вопили, требуя от меня осторожности, но я чувствовал, что надо двигаться дальше. Еще мгновение, и все может оказаться напрасным. Вот тогда мы с Лоной точно погибнем. И, конечно, никогда не вернемся назад. Если монстру вздумается за нами поохотиться, у нас не будет никаких шансов от него скрыться. Лона!» Лона прижалась ко мне. Собравшись с духом, я отступил назад, а затем замер и посмотрел на нее. Лона подняла на меня взгляд, ее лицо побелело и осунулось. «Не верь ничему», — произнес я, вложив в свой голос уверенность, которую на самом деле не испытывал. «Это лишь тени, призраки. Здесь все так устроено. Главный удар наносится по страхам, по слабым местам. Твои родители живы и здоровы в реальном мире, Лона. Если ты хочешь с ними увидеться, то соберись, нам нужно поскорее выбраться отсюда». Лона сглотнула. Она внимательно посмотрела на меня, затем ее взгляд переместился поверх моего плеча, после чего ее зрачки расширились. Лона словно окаменела. У меня в груди разверзлась щемящая пустота, я медленно обернулся. Тварь находилась у меня за спиной. Мы с Лоной стояли в центре проклятого туманного кольца, имеющего примерно 20 шагов в диаметре. Тварь была высокой, светящиеся глазищи пялились на меня сверху вниз. Я кожей ощутил дуновение какой-то холодной и древней силы. На светлой коже монстра еще олели отвратительные потеки, но спустя мгновение они побледнели, и я понял, что через несколько минут кровь родителей Лоны впитается в плоть монстра. Вот и все. Сейчас печальная участь постигнет и меня. Тварь вскинула свою ручищу. Мне бы хотелось похвастаться, что я совершил мужественный поступок, но врать я не собираюсь. Я зажмурился. Ничего не произошло. Одна секунда. Пять. Десять. Я открыл глаза. Лона стояла передо мной, защищая меня собой. По сравнению с чудовищем она казалась крохотным ребенком. Лона находилась совсем рядом со смертоносными лапами, и одного их удара хватило бы, чтобы разорвать ее пополам, однако тварь сохранила полную неподвижность, и она пристально смотрела на Лону своими горящими глазищами. Шагнув к монстру, Лона приложила ладонь к гладкой мускулистой груди. Туман озарила ослепительная вспышка, и у меня на глаза выступили слезы. Я зажмурился, а когда я отважился разлепить Вики, то поймал себя на том, что вижу площади деревенские домики. Туман растаял в воздухе. Я огляделся по сторонам. Неужели путь свободен? Монстр пропал. Трупов родителей Лоны тоже не было. Я ошалело посмотрел на крыльцо дома, откуда вышел монстр, и не увидел ни единого кровавого пятна. Все чисто, правда, несколько заброшено. Я перевел взгляд на Лону. Вокруг нее уже собиралась серебристая марева, превращаясь в мерцающую ауру, которая сопровождала ее по жизни. Лона не смотрела на меня. «Пойдем», — произнесла она. Я уставился на зияющей тьмой дверной проем. Я колебался. «Ты первый», — сказала Лона глухим голосом. «Но, думаю, находиться рядом со мной небезопасно». Я опять поглядел на Лону. Лицо у нее было абсолютно непроницаемое. Я поднялся на крыльцо и обернулся, а ты... — Не беспокойся, — вымолвила Лона, — я тебя догоню. Она наконец-то встретилась со мной взглядом. Мне ведь больше незачем здесь оставаться, верно? Я, выдержав ее взгляд, кивнул и перешагнул порог. Внутри царил непроницаемый мрак, зияющая пустота. Ледяной холод сковал мои члены, и я провалился в ничто.